День. Перед странниками простиралась равнина. зеленый океан, не имеющий границ. Солнце только взошло, и на траве еще серебрилась утренняя роса. Безветрие. Равнинный штиль. Ночь еще не успела отпустить эти земли, так что было прохладно. Но Никита почувствовал летние запахи, которыми был напоен здешний воздух. «Август? Не иначе. Скоро наступит жара». «Где мы?» — спросил Рамон. «До самого горизонта никаких изменений». Апофеоз однообразие. Рядом стояли все, кого Межмирия отпустило из своих цепких объятий. Никто не остался в ревущем кошмаре. Все благополучно выбрались в срез. Лаид смотрел вдаль. Никита проследил за взглядом основателя и увидел черную точку. Угловатую точку. Возможно, здание. Или брошенный автомобиль. Слишком далеко. Не определишь. «Изначалье», — сказал Лает. Слышал о таком. Рамон кивнул. Земля, на которой возник альянс борцов с оборотнями. Охотникам не рассказывали об изначалье. Но слухи не перекроешь. Поговаривали, что в этот слой могут войти не все. Именно здесь находится штаб-квартира профсоюза. Не представительство, не филиал какой-нибудь. Мозговой центр. Сердце великой структуры. Думал, это легенды, раздался шепот Кадилова. Ничего себе, ангелы чего-то не знают. Их можно застичь врасплох и удивить. «Достойный финал путешествия!» Не понимаю. В голосе Полины слышалось удивление. «Как тут спрятаться?» «Изначалье пустой губ... «Изначалье пустой мир!» «Люди покинули слой тысячелетия назад!» «Никто не знает, как это произошло!» «Массовый исход!» «Пандемия или техногенная катастрофа!» «Переселение на звезды!» «Так или иначе, люди оставили свой мир!» Дороги вросли в тело земли, города рассыпались в прах. Никаких пирамид, загадочных обелисков и мингиров. Чистая память. Рамон думал над тем, как тут вообще может что-то возникнуть, разве что ведуны бывали в этих краях прежде, и решили спрятать административный центр в реальности, которая никому не нужна. Демоны и ангелы ведут нескончаемую войну там где есть человеческие души. Нет душ нет войны, нет интереса. Мы не будем прятаться. Лает ответил не сразу, видимо, не спешил открывать все карты. Мы явились в этот мир, чтобы уничтожить профсоюз. Рамон шагнул к Виндиго, схватил его за плечи и развернул лицом к себе. Мы так не договаривались. Верно? Поддержал Азарот. «Залечь на дно. Вот что ты сказал. Ни один мускул не дрогнул на лице Лаета. Я передумал. Рамон выругался и отпустил основателя. Происходило что-то непредвиденное. Поезд мчался под откос без машиниста и рельсового пути. «Он использует нас», — высказал общее мнение Кадилов. «Посмотрите на этого нечестивца». «Никто не заставляет вас участвовать в этом», — возразил Лает. «Если все откажутся, пойду один. Мне плевать». Рамон перевел взгляд на Полину. «Да что с вами?» — не выдержала девушка. «Это же убийцы. Они будут идти за нами до конца, пока всех не перебьют. Даже если кого-то перетянут на свою сторону...» Потом все равно не жить. Охотники молчали. «Вы можете прятаться по подвалам», — добавил Лает. «Бояться каждого шороха, спать с пистолетом под подушкой. Придут к вам или нет, это не важно. Трус умирает каждую ночь, задолго до настоящей смерти». «Послушай». Азарот положил на землю топор и снял кольчужные перчатки. Его респиратор валялся неподалеку. «Какие у нас шансы?» «Это же штаб-квартира. Ты видел наше представительство вообще? В других мирах? Высокие стены, охраняемый периметр, турели наблюдения, защитные заклинания. За всю историю организации не было случая, чтобы переверты прорывались внутрь». «А мне вот что интересно». Кадилов почесал бороду. «Как мы здесь оказались?» «Да, я понимаю, трещины мира и все такое, но я слышал, что никто из простых смертных не знает дороги в изначалье». «Все верно», — согласился Лает. «Сюда не пробиваются порталы. Проводникам это место незнакомо. Но есть старая традиция — собеседование с Куратором». «Ты о чем?» — не понял Азарот. «Куратор вводит всех новичков в транс» пояснил основатель. «Внедряет в ваш мозг полезную информацию. Вы все знаете, как добраться в штаб-квартиру. Просто это знание выбирается из глубин в критические моменты». «Критические моменты?» Тупо повторил Рамон. Лает ухмыльнулся. «Например, боссам угрожает опасность. Запускается магический механизм, и вы все вспоминаете. Но мы не проводники». Конечно! Но порой охотники становятся проводниками, а проводники – кураторами. Тут не угадаешь. Память подскажет направление, если это потребуется. Ты знала? Рамон посмотрел на Полину. Девушка покачала головой. На ее лице читалось недоумение. «Знание спрятано глубоко», – продолжал лайет. «Но я умею извлекать такие вещи. Это делается в Межмирье». Там рушатся все блокировки. Разум человека открыт перед неведомым. Кадилов поднял ствол дробовика. Можно его пристрелить? Никита протянул руку и направил ствол в землю. Не спеши. Кроме того, Виндиго демонстративно зевнул. Ты не сможешь. Взгляд ангела стал печальным. Бессилие. Весьма неприятная вещь. Интересно. Что испытывали французские рыцари или пуатье, когда их громили лучники английского короля, или японские самураи, увидевшие ружья и пушечные ядра? «Мы или они?» — сказал Лает. «Кто со мной?» Первым выступил Азарот. Вот уж от кого Никита не ожидал таких перемен. Пожав плечами, он шагнул вслед за некромантом. Вместе с Полиной. Ефимыч остался в меньшинстве. Ладно. После минутного размышления старик махнул рукой. Уговорили. Какой у нас план? Лает расплылся в широкой улыбке. Выиграть время. Сейчас Тейн, как я полагаю, вызывает из Метрополии мощного ведуна, способного нас отследить. Есть там один человек, зовут его Уйгуром. Шаман севера или что-то вроде того. Проблема в том, что память уйгура об этом срезе заблокирована. Им потребуется время, чтобы понять, что к чему. Получить санкцию куратора на пробуждение уйгура и последовать за нами. «Сколько у нас часов?» – поинтересовалась Полина. «Шесть?» – «Может, и больше?» Рамон взглянул на горизонт. Солнце поднялось уже довольно высоко. Роса начала высыхать. «Хорошо», — произнес Кадилов. «И вот мы на месте. Под стенами штаб-квартиры. Что дальше? Ты хоть понимаешь, что нас расстреляют еще на подходе? Там наверняка есть чувствователи. Они узнают о нашем приближении задолго до того, как мы увидим ворота. Возможно, уже знают», — буркнул Азарот. «Оставьте ясновидцев мне», — отмахнулся Лоет. Нам нужно заботиться лишь об одном. Турели предположил Рамон. Нет. На лице основателя появилась снисходительная усмешка. Лабиринт реальностей. План Виндиго был простым и сложным одновременно. Для начала он переместится в Межмирье. Создаст там ложные слепки каждого участника похода и транслирует их ясновидцам. Слепки наложатся на реальную картину мира и скроют группу от астральных наблюдателей. Следующий пункт стена штаб-квартиры. Периметр. Тут возникают технические сложности, поскольку задействованы камеры, датчики и автоматические пулеметные турели. Вывести из строя систему наблюдения не получится. Поэтому нужно атаковать операторов, вселиться в их разумы, внести чужими пальцами корректировки в программу и предоставить группе окно для беспрепятственного проникновения в комплекс, открыть ворота и вычистить из операторской памяти все следы своего пребывания. Комплекс. Поначалу все просто. Штаб-квартира делится на несколько зон с разными степенями допуска. Круг просвещенных. Этажи, на которых живут и работают ведущие профсоюзные маги. Сюда приходят с отчетами кураторы. Здесь расположены аналитические, статистические и финансовые отделы, комнаты охраны, чувствователи, абонентская служба, контролирующая почтовые пересылки, куча вспомогательных и технических отделов, хранилище В этой зоне расположены архивы, оружейные склады, артефакты неизвестного назначения, серебро и, разумеется, банк со стратегическим запасом валют, востребованных в ключевых срезах. Вершина. Здесь сидят боссы. Те, кто заправляет всеми профсоюзными делами. Боссы редко покидают свою комфортную среду обитания. Вершина снабжается всем необходимым. Но пробить сюда портал невозможно, точки выхода отклоняются с проложенной траектории. Ведун, решивший войти в запретные помещения, промахнется, шагнет в чистое поле или во двор комплекса. «Мы поднимемся к ним», — сказал Лает — «и перебьем всех». Да, решение казалось простым, чуть ли не единственный способ остановить развернувшуюся травлю а заодно грядущую войну. Даже не войну, геноцид. Это самое точное определение. Все закончится. Лишившись верхушки управленцев, профсоюз перестанет существовать. Ну или надолго погрузится в хаос безвластия. Конечно, могут прийти новые боссы, но суть явлений от них ускользнет. Потому что Лоет Собирается запустить программу по уничтожению архива, текущие дела, сотрудники в слоях, отчеты и планы, долговые обязательства, списки правительственных агентов, все сгорит. Профсоюз уже не поднимется, никогда не обретет былую мощь, станет крохотной ремесленной гильдией, без претензий на мировое господство. Звучит красиво. Хмыкнул Рамон. Вот только между архивной зоной и боссами пролегает лабиринт реальностей. Выдранные из сотен миров фрагменты, причудливо перемешанные между собой, образующие невообразимый концепт. В лабиринте можно блуждать бесконечно. Его логика ускользает от понимания. Это многомерный улей, разработанный лучшими магами всех времен. Найти путь, способны лишь те, кто однажды побывал на вершине. «Среди нас нет таких», — возразил Ефимыч. Лаид загадочно улыбнулся. «Помните тот день, когда Полину и Никиту держали в подвале представительства?» Рамон сжал зубы. «Да, он помнил». Тогда ему открылась изнанка профсоюза, о которой многие не догадываются. Полину держали отдельно сказал Азарот. Девушка молчала. Ее допрашивали на вершине. Сообщил Лает. Провели через лабиринт, потому что таков был приказ. «Я этого не помню», выкрикнула Полина. «Меня там не было». Никита вздрогнул. Он не ожидал такой бурной реакции. «Тебя ввели в транс». В голосе основателя прозвучало сочувствие. Неудивительно, что эти воспоминания скрыты. Отряд медленно продвигался к чернеющей на горизонте точке. Солнце карабкалось к зениту. Штаб-квартира увеличивалась, обретала угловатые очертания, знакомые каждому охотнику очертания. «Каждый охотник желает знать», — прошептал Никита, — где сидит его босс. Узнаете, Заверил Лайет. Полина нас проведет. Спустя 6 часов... <святое> <святое> <святое> так запись-то идет вообще? Да, идет. Спустя 6 часов стало ясно, что их никто не преследует. То ли куратор ржавчины не позволил копаться в мозгах шамана, то ли великий и ужасный Тейн не смог раскрутить ребус, не смог раскрутить ребус. Путники избавились от теплых вещей и шли налегке, в майках и плотных штанах, закатанных до колен запасными футболками и банданами повязали головы, чтобы не получить солнечный удар. Чтобы не получить солнечный удар. Привал. Привал. Скомандовал Лаед. Нужно, подкрепи... Нужно подкрепиться. Лидер сменился. Лидер сменился. В этом сомнений не было. В этом сомнений не было. Рамону было начихать. Рамону было, начи... Рамону было начихать. Он слишком устал. И, честно говоря, не верил в успех мероприятия. Костер разводить не стали. Сели прямо в траву. Разложили нехитрые пожитки. Крекеры, копченую колбасу, консервы. То, что не портится в дальних, пар... То, что не портится в дальних переходах. Фляги с водой. Хорошие фляги. Сберегающие. Так что вода была холодной. Азарот нарезал колбасу. Рамон вскрыл парч Рамон вскрыл парочку банок с тушенкой. Полина занялась крекерами. Штаб-квартира успела разрастись, детализироваться. Мрачная урбанистическая крепость, доминирующая над равнинными ландшафтами. Доминирующая над, рав... доминирующая над равнинным ландшафтом. Совершенно неуместная в пустом, Совершенно неуместная в пустом мире. «Близко!» — заметил Ефимыч. И подцепил кинжалом кусок солями. «Почти дошли ведь!» Рамон... Рамон сосредоточенно жевал. Пытался привести мысли в порядок. «Кень флягу, Ефимыч!» — попросил Азарот. Фляга по дуке, фляга по дуге отправилась к некроманту. Дальше вы пойдете одни. Лает едва притронулся к еде. Мне пора в межмирье. Опять удивился Рамон. Виндиго уже совершал вылазку через трещину. Коих в, коих в изначалье осталось великое множество. Что он там делал, неизвестно. Но к отряду никто не лез. Значит, ясновицы. Значит, ясновицы скушали наживку. Да. Да. Лает потянулся, хрустнув суставами. Подчеркнуто человеческий жест. Займусь периметром. Ты с ним? Рамон перевел взгляд на Полину. Девушка отрицательно мотнула головой. Я не умею вселяться. «Во... Вот, значит, как. Наставник Диаблера плохо занимался подготовкой ученика. Полина, бо... Полина была слабее. Это ощущалось. Впро... Впрочем, Рамона не оставляли дурные мысли относительно происходящего. Ему казалось, что успехи Полины не интересуют Лаета. У девушки иное предназначение. Лоед зашагал на восток, не оборачиваясь. Миг, и основатель исчез. Шагнул в пустоту. Провалился в жестокое межмирье, убивающее случайных гостей. Подъем. Буркнул Никита. Буркнул Никита. Буркнул Никита. Насидитесь еще. Мусор пришлось бросить. Некрасиво, что ж поделать. Но не закапывать же эти банки, раздирая пальцы в кровь, и не сжигать на костре, привлекая к себе внимание операторов. Я думал, вендига не нуждаются в трещинах, заметил Азарот. К словам некроманта почти никто... К словам некроманта почти никто не прислушался. Достигнув... Так, тут надо подольше подождать будет потом. Достигнув зенита, солнечный диск замер. Во всяком случае, так казалось спутникам, измотанным долгим переходом. Комплекс загородил с собой весь небосвод. Массивное строение, карабкающееся вверх всеми своими гранями и уступами. Не то переделанная крепость, Не то заброшенный завод. Правда, забрасывать комплекс было некому. Человек давно покинул пределы этого слоя. «Выходит, выходит», — подумал Рамон, «этот монументальный, стани... этот монументальный сталинизм — дело рук самих ведунов». Исполинская тень накрыла странников. Тень стелилась коса, Тень стелилась коса, И была очень короткой. Но это не мешало штаб-квартире производить гнетущее впечатление. В десяти шагах справа реальность... А. В десяти шагах справа реальность треснула. Из складки появилось полупрозрачное существо. Из складки... Из складки появилось полупрозрачное существо. Очертания Виндиго. Очертания Виндига поплыли. Затем картинка... Затем картинка обрела четкость. Лает вернулся. К воротам. Отдал приказ основатель. Отдал приказ основатель. У нас мало времени. Трава внезапно закончилась, уступив место асфальту. Десятки метров ровной поверхности. Непроницаемо черной. Может, это и не асфальт вовсе. Покрытие было идеальным. Рамон с таким прежде не сталкивался. Чтобы увидеть край стены, Ему пришлось задрать голову. Ему пришлось задрать голову. Застывшие турели на монорельсовых направляющих, колючая проволока, колючая проволока, наблюдательные вышки. Бегом. Рявкнул Лает. Охотники устремились к воротам. Бежали, не останавливаясь. Все это время Рамон думал о турелях, окаменевших на высоте трехэтажного дома. Казалось, адские механизмы в любой момент могут активироваться и обрушить на нарушителей шквал огня. По спине ползали мурашки. Бронированные створки втянулись в бетонные пазы. Без лишнего грохота и скрежета. Без театральных эффектов. Едва линия ворот осталась позади, Рамон перешел на бег трусцой. А затем на шаг. Его спутники сделали то же самое. Двор. Огромное пространство. Разбитое на парковочные места. Много машин. Крутые внедорожники, приземистые спорткары, тюнингованные мотоциклы. Ощетинившиеся антеннами и стволами вездеходы. Каплевидные аппараты, зависшие над землей. крылы и тачки на турбореактивной тяге. Всего и не перечислишь. Лает шагал вперед, не останавливаясь. «Уберите стволы!» — бросил основатель через плечо. «Не стоит ими сейчас размахивать». Рамон понял, что крепко сжимает в руках дробовик. Рамон понял, что крепко сжимает в руках дробовик. Словно тренч мог его спасти от плотного потока разрывных пуль. Дробовик в чехол. Азарот затолкал рунический топор за пояс. Полина с Ефимычем ничего не сделали. Их руки были пусты. «Круг посвященных», — сказал Лает. Сказал Лает. «Сейчас мы окажемся там. Ведите себя естественно. Ведите себя естественно. Представьте, что вы в банке или мэрии. Там куча народу. Многие вооружены. Нас могут и не заметить. Перед Рамоном выросли... Перед Рамоном выросли ступеньки. Широкая гранитная лестница, ведущая к стеклянной вертушке. Люди в костюмах-тройках. Мелькают знакомые лица. Ладно. Пора разрубить этот узел. Пора разрубить этот узел. Пора разрубить этот узел. Пора разрубить этот узел. 2006-я... ой. 206-я...